Бирон Не думайте, однако, милые дети, что виной этого была Анна Иоановна. Нет. Она оставалась все так же чувствительна к судьбе своего народа, как была в начале своего царствования. Но многое не доходило до ее сведения. Главной же причиной всех бедствий России – была излишняя доверчивость государыне, герцогу Берону. Доверчивость во зло им употребленная. Сильное влияние этого человека на участь подданных Анны на протяжении всего ее десятилетнего правления делает его жизнь столь примечательной для нас, что мои слушатели, наверное, будут довольны, узнав о ней несколько подробнее. Надо начать с того, что его дед, называвшийся Бирен, был конюхом при дворе герцога Курлянского Иоакова III. В награду за верную службу он получил небольшую мызу. У Берена было два сына, один из них дослужился до генеральского чина, другой – до капитанского. Капитан имел трех сыновей, все они потом состояли на русской службе. Но мы будем говорить о самом известном из них, о среднем, Эрнесте Иоанне. Когда он был еще мальчиком, все замечали в нем злой нрав и необыкновенную гордость. Не ласковый с домашними, он часто еще угрюмее смотрел на них, когда они с уважением вспоминали о дедушке. Ему казалось, что детям капитана и племянникам генерала стыдно говорить о дедушке Конюхе. И так, без всякого сожаления, расстался он со своими родителями, когда они отправили его окончить учение в Кенигсбергскую академию. Но это учение не закончилось как должно. Молодой Берен вел себя в академии так дурно, что заставил почти всех ненавидеть себя и, наконец, вынужден был бежать оттуда назад в Курляндию. И здесь неприятности встретили его – Небольшой доли из отцовского имения было недостаточно для надменного Эрнста, чтобы жить без службы, а служить там, где все знали его происхождение, ему не хотелось. И так он решил ехать в Петербург. Это было в 1714 году, в то самое время, когда в Петербурге составлялся двор для молодой великой княгини, супруги царевича Алексея Петровича. Нисколько не думая о том, что желание сделаться придворным было дерзко для его звания, Эрнст начал искать себе место камер-юнкера. Но с ним тогда случилось так, как обычно случается с большей частью гордецов. Чем больше они думают о себе, тем меньше думают о них другие. И молодой Берен, воображавший, что он достоин не только камер-юнкерства, но даже камергерского чина, получил строгий выговор за свою дерзость и, кроме того, совет скорее уехать из Петербурга. Вы можете себе представить, с какой досадой, с каким негодованием исполнил он полученный совет. С тех пор он возненавидел русских и затаил в своем злом сердце пламенное желание отомстить им жестоко за проявленное к нему презрение. С этим желанием, столь пагубным впоследствии для наших предков, он поехал в Москву прямо ко двору курлянской герцогини Анны Иоанновны. Там был обергов-маршалом добрый и почтенный человек Бестужев. Берен употребил все возможные старания, чтобы понравиться ему. И со своим хитрым умом и вкрадчивым нравом совершенно преуспел в этом. Через несколько месяцев его сделали камер-юнкером. Гордец добивался этого чина как будто в предчувствии счастья, ожидавшего его при дворе. В первую минуту его представления там он был замечен герцогиней из-за красоты и статного роста, А потом, когда она поговорила с новым камер-юнкером, то обратила также внимание на его ум и ловкость. Надменный Эрнст, хотя был дурно воспитан, но умел хорошо говорить и привлекать к себе сердца тех, кто его слушал. Правда, его приятные речи, по большей части, не соответствовали чувствам его холодной души. Но как же знать об этом тем, кому он говорил их? И Анна иоановна вовсе не подозревая о коварном нраве Берена, видела в нем молодого человека привлекательной наружности, отличного ума, имевшего нужду в покровительстве из-за своего незнатного происхождения». Она обратила на него такое внимание и за короткое время настолько возвысила своего любимца, что гордые курлянские дворяне, сначала с презрением смотревшие на внука конюха, вынуждены были принять его в число своих членов. «Не думаете ли вы, мои друзья, что Бирен, достигнув такого редкого счастья, стал лучше?» Что его сердце, довольствуясь приобретенной знатностью, перестало быть чистолюбивым? Нет. В том-то и дело, что чрезвычайное счастье редко делает людей лучше, что, напротив, оно представляет им больше случаев проявлять свои «слабости». Так было и с Береном, который после своего камер-юнкерства уже назывался Бероном и уверял всех, что он происходит от известной во Франции фамилии герцогов Беронов. Так было и с ним. Чем больше он возвышался, тем больше желал возвыситься».